Глава четырнадцатая. Проблемы наследства. 1755 семьсот пятьдесят пятый год, ноябрь. Двадцать Мужики оброку принесли за семьсот пятьдесят пятый год денег двенадцать рублей. Двадцать Нева большая стала. Двадцать Светлейшая княгиня Анастасия Ивановна Гессен-Гомбургская скончалась на пятьдесят четвертом году от роду двадцать восьмой. Взято из кабинета ея и императорского величества собственных своих денег пятьсот пятьдесят рублей до декабря тринадцатого взято еще оттуда уже двести семьдесят рублей. тридцатый. Цесарскому послу графу Эстергази пожалован орден Андрея Первозванного. На рассвете девятнадцатого января тысячи семьсот сорок седьмого года В доме Константина Дмитриевича контимира суетились люди. Дворовые и караульные солдаты под надзором секунд майора Преображенского полка Федора Ушакова и поверенного сестры и покойного Екатерины Дмитриевны контимир жившей у матери Анастасии Ивановны Гессен-Гомбургской, занимались предварительной ревизией и оценкой имущества, собирая все ценные предметы в две палаты. А в небольшой комнате возле парадного зала тем временем рыдала молодая девушка, оплакивая внезапно скончавшегося около трех часов утра хозяина дворца и свою привольную и счастливую жизнь под его опекой. Пятнадцать лет провела шестнадцатилетняя Елена Константиновна Шванович, воспитанница и крестница капитана-преображенца, в особняке крестного отца, на самом краю у Миллионной улицы с фасадом, обращенным к Неве. В 1731 году бездетные князь и княгиня контимиры обратились к ректору гимназии Санкт-Петербургской академии наук Мартыну Мартынчу Швановичу с заманчивой просьбой отдать им на воспитание родившуюся полтора года назад девочку. Нясь пообещал, что будет содержать ее вместо дочери и по возрасте выдаст замуж с таким приданым, как если бы пристраивал собственные дитя. Отец, подумав, согласился. Все-таки в его большой семье одним том станет меньше. К тому же малютку под крылом столь знатной особы Бог даст, ожидает лучшие доли. Так мало что понимавший ребенок очутился в роскошном трехэтажном дворце на верхней набережной. Приемные родители Елены Шванвич не лукавили, они действительно относились к ней как к родной дочери. Когда девочка подросла, ей отвели комнату, располагавшуюся, по-видимому, на втором этаже западного крыла между залом и красным наугольным покоем. Поставили кровать с шелковым балдахином. Рядом небольшой старинный «Нахт-Тиш» состоящие из двадцати пяти предметов, плюс зеркало в серебряной раме. Добавили пару деревянных столов, несколько стульев из красного дерева с кожаными сиденьями. Няня постелила на кровать матрас, перину, положила бумажное одеяло и пуховые подушки, и детская для приемной дочери, Читы Кантемир, была готова. Дворовая девушка, приставленная к Елене Мартынне, во всем помогала, юной госпоже Ежедневно, днем и вечером, семья из трех человек собиралась за обедом и ужином в столовой комнате на той же западной половине второго этажа с окнами на внутренний двор, Миллионную улицу и соседний особняк принцессы Гессен-Гомбургской. За столовой и рядом с красной комнатой разместилась спальня князя и княгини, и частенько заглядывала к ним. В княжеской опочивальне, обитой раскрашенным полотном, она видела простую деревянную кровать с балдахином из голубой плотной ткани, три окошка, прикрытые товтяными занавесками, столы и стулья, большое стеное двустеколное в деревянных позолоченных рамах зеркало, картины, развешанные по стенам, нахтетиш княгини Анастасии Дмитриевны и прочие дамские принадлежности. За залом на восточной половине, в Лакейской и других подсобных помещениях, обосновалась прислуга. Крепостные камердинер Павел, казначей Иван Еврейновы, подказначей Андреян Петровской, парикмахер Иван Пучков, музыкант Федор складомовский служанка Просковья Иванова. Иногда девочка по лестнице взбегала на третий этаж. Вместе со слугами перебирала вещи кладовых комнатах, и составляла компанию князю в его кабинете, наблюдая, как тикают стенные в лаковом корпусе медные часы. Здесь, в двух наугольниках, размещалась княжеская библиотека. Наверное, не без интереса, с разрешения хозяина девочка разглядывала гравюры в кратком руководстве к познанию машин Или в трехтомном описании о Японии, изданных в 1738 и 1734 годах, а позднее, выучив азбуку, читала «Новый завет», «Придворного человека Грациана» или «Житие и дела Марка Аврелия». Две последние книги вышли в свет в 1740 и 1741 годах. Тут же на третьем этаже располагалась домовая церковь во имя святаго великомученика Феодора Стратилата. Возможно, именно в ней в 1741 или 1742 году духовник Кантемиров провел обряд крещения 11-летней лютеранки, которая в православии стала именоваться Еленой Константиновной Швановичей. По этому случаю князь и княгине подарили крестнице старинный алмазный крест и красный яхонтовый узол со складнем. Восточную сторону дворца на первом этаже также занимали людские покои и кухни. Там же, наверное, и ютился солдат-преображенец Афанасий Скуратов, бессменной караульный при гвардии капитания Кантемири. А западное крыло нижнего апартамента, убранное на манер верхних господских комнат, хозяева, судя по всему, сдавали в наем. Похоже, здесь в 1745 году квартировал посол королевы Венгерской Марии Терезии Филипп Розенберг с сыном, и на глазах крестницы Контимиров разворачивался бурный роман молодого графа с дочерью Анастасией Ивановной Гессен-Гомбургской камер фрейлиной екатериной дмитриевны контимир винсент розенберг не задумываясь готов был жениться на двадцати пятилетней девушке но отец категорически возражал против брака с русской княжной, пусть очень богатой. он хотел выбрать наследнику невесту в родной австрии а не в далекой и непонятной россии Старика не сумела уговорить даже лучшая подружка Камерфрейлины, великая княгиня Екатерина Алексеевна. Влюбленным ничего не оставалось, как украдкой переглядываться на официальных приемах, публичных и приватных концертах, патчерица немецкого князя великолепно играла на клавесине и прелестно пела сложнейшие арии, убегать на тайные свидания и смотреть друг на друга из окон своих комнат. Горницу младшей сестры гвардии капитана Кантемира от палат Розенбергов отделял маленький переулочек, менее десяти шагов шириной. 23 августа 1745 года принцесса Гессен-Гомбургская с дочерью отправилась в Германию вслед за больным мужем. 12 октября в Ревель из Петербурга поехали Розенберги. Молодым людям не довелось соединиться. 3 февраля 1746 года Екатерина Дмитриевна, совдавевшая матерью, вернулась из Берлина на родину, а 28 января 1751 года вышла замуж за Дмитрия Михайловича Голицына, будущего российского посла во Франции. В огромном парадном зале второго этажа, украшенном зеркалами, кантемиры устраивали блестящие празднества. Со многими знатными персонами познакомилась подросшая Елена Константиновна во время балов, приемов. Впрочем, полноправные участницы семейных торжеств, она считала лишь последние годы два. Прежде маленькой девочки присутствовать при развлечениях взрослых, возбранялась. Напротив, когда гости приезжали к контимирам посидеть в столовом покое за обеденным или вечерним столом, Воспитанницу не прятали от друзей и родственников. Елену подзывали и показывали всем, хвалили и одаривали гостинцами. Однажды сам Волукич Рагузинский вручил девочке большую нить жемчуга, правда, очень мелкого. В такие встречи с друзьями, в основном однополчанами князя, офицерами лейбгвардии гвардии Преображенского полка, приемный отец заводил с приятелями разговоры о будущем крестнице. Размер ее приданого Константин Дмитриевич установил сразу пять тысяч рублей наличными, три тысячи рублей на покупку поместья, купчую на деревеньке, конечно, лучше раздобыть до свадьбы, немного драгоценностей, кровать со штофным убором, часы золотые, ну и все прочее, что полагается. А если же не будет стоящий, то глава дома сулил увеличить размер денежного вознаграждения. Ближайшие родня Константина Дмитриевича братья Сергея и Матвея князю не перечили. Более того, навещая братца, любезничали с дрожайшей племянницей, целовали ей руку, словно знатной даме. Подходящий кандидат в женихе отыскался быстро. Взять в жены симпатичную девушку выразил желание камерлакея ее величества Степан Ефимович Корнович. Сын значкового товарища, служившего русским государем с первого азовского похода, он по смерти отца в 1737 году в том же звании значкового товарища довоевал за батюшку турецкую компанию, после чего в 1740 году перевелся ко двору ее императорского величества Лакея. Побыв три года мальчиком на побегушках, 12 января 1743 года Расторопный придворный сумел устроиться получше, ему поручили смотреть за приемом и отсылкой стройматериалов к возводившемуся в царском селе императорскому дворцу. 17 декабря 1745 года Степан Ефимович его брата, архимандрита Черниговской епархии, постигл несчастье, скончалась родная мать. Заботиться о отчине на Украине стало некому, и в феврале 1746 года Корнович обратился к императрице с просьбой назначить его управляющим в город Почеп. Царица прошение не удовлетворила, но в качестве компенсации 24 декабря 1746 года пожаловала верного слугу в камер-лакей. На таком фоне Степан Ефимович, вероятно, не без успеха старался убедить князя Кантемира в том, что он наилучший претендент на руку Елены Константинов. Однако скорого венчания не получилось. В семье Кантемиров разыгралась страшная и давно назревавшая трагедия. Возможно, ничего бы не случилось. Не страдай, княгиня, какой-то болезнью, не позволявшей ей не только рожать детей, но и нормально исполнять супружеские обязанности. Брак по любви Константина Дмитриевича и Анастасии Дмитриевны волею судьбы оказался платоническим. Это очень угнетало обоих. У дочери в Елену Швановича они попытались хоть как-то исправить ситуацию. Тем не менее, появление в доме очаровательной малютки не решало проблемы. Муж желал иметь полноценную семейную жизнь, чего жена дать ему не могла. Конечно, никто не мешал князю завести интрижку на стороне или искать у тех в среде столичных проституток. Но в том-то и заключалась вся драма, что глава дома сильно любил свою дрожайшую половину и оскорбить ее тайной или явной изменой с другой женщиной не хотел. Он мучился больше десяти лет, и, наконец, летом 1741 года, накануне выборгского похода, не вытерпел и вступил в связь с собственным дворовым парикмахером Иваном Пучковым. То не был гомосексуализм в чистом виде. Холоп не столько совокуплялся с барином, сколько помогал ему возбудиться. Пока жена не проведала об увлечении супруга, встречи происходили в укромных уголках, в бане или в нужнике. После неизбежного разоблачения секретных свиданий оба прекратили таиться от домочадцев. Анастасия Дмитриевна, чувствуя определенную вину, ни в чем не обвиняла князя и не закатывала скандалов. Княгиня сносила причуду мужа молча, хотя порой заливалась слезами. А вот крепостной парикмахер скромностью не отличался. Иван Пучков не в меру возгордился от свалившихся на него княжеских милостей. Видя, какую важную роль выпало ему играть, холоп не стеснялся грубить и хамить госпоже, настраивая заодно против нее хозяина. Последний разрывался между ними, то гнал от себя фаворита, то отчитывал жену, которая мириться с наглыми выходками цирюльника не собиралась и грозила рассказать обо всем брату Алексею Дмитриевичу Голицыну. Вечером, 11 апреля 1746 года, сидя за карточным столиком вместе с Афанасием Скуратовым и Иваном Евреиновым, Анастасия Дмитриевна вдруг пожаловалась на тошноту, поднялась за стола и прошла в Малой Есени, где ее вырулил. Супруг тем временем в столовой ужинал с приятелями. Узнав о недомогании княгини, он устремился к ней в опочивальню. Та, испытывая слабости, головокружение, намеревалась раздеться и лечь в постель, но рвота не давала покоя и продолжалось в течение всей ночи. На утро в особняк на миллионный приехал штаб доктор Павел Кондоиди, медик пощупал пульс, осмотрел больную и удивленно пожал плечами. Врач не понимал, от чего у пациентки возникла лихорадка, может быть, на нервной почве? Он выписал соответствующий рецепт, и слуга помчался через улицу в главную аптеку. Лекарства не избавили от страданий. Сиятельная дама угасла за считанные дни и скончалась в первом часу по полуночи 17 апреля. Усилия искусства ученого грека или лейп-медика Санхиса не спасли княгиню. Кандаиди с трудом оттащил от бездыханного тела рыдающего мужа, восклицавшего «Ох, Настенька, друг мой, согрешил я перед тобою, Настенька, согрешил». Князя уложили на конопе в столовый. Вызванный из Зимнего дворца гов-хирург Христиан Паульсон отворил ему кровь, братья и свояк поддержали родственника морально. 22 числа в Александр невском монастыре Состоялся обряд погребения Анастасии Дмитриевны Кантемир. Дом на оделся в траур. Прежний Ольковный опустел. Отныне Константин Дмитриевич спал в столовой комнате. Там же он какое-то время еще встречался с Иваном Пучковым, пока не осознал окончательно, что более нет нужды избегать других женщин. Парикмахер мигом угодил в отставку, а в княжеское почивальне при посредничестве Федора Складановского Появилась митроэсса, служанка просковья Иванова. Уволенный холоп возненавидел конкурентку и обозлился на господина. Впрочем, у девицы тоже имелись основания к недовольству, ведь она легла в барскую постель в добровольно-принудительном порядке. Ей нравился совсем иной человек, обыкновенный подьячий, с которым Прасковья познакомилась в здании главной аптеки специально по зову свахи и калмычки, посетив ради сматрин жену аптекаря Давыда Лапен, И больше с ним не виделась, хотя тот однажды приходил в дом Кантимиров, выразив желание полюбоваться убранством домовой церкви. Князь же, прослышав о женихе, запретил наложнице помышлять о замужестве и велел гнать со двора всех свах. И вот 18 января 1747 года гвардии капитан, отобедав с друзьями, выкурив трубку табака и выпив чашечку кофе, в шестом часу вечера простился с гостями. Побеседовав затем с приятелем Греком и Афанасием Скуратовым, вельможа отправился в двенадцатом часу пополудни спать, чувствуя сильную головную боль. Просковье, как обычный, гла рядом. Часа два князь ворочался сбоку на бок, пробовал избавиться от боли, а потом не выдержал и застонал. Любовница позвала на помощь. Один из братьев еврейиновых не растерялся, послал человека за доктором, сам же налил в кружку водки и принялся растирать голову господина. Но неожиданно барин охнул и спустил дух. Услуги врача не понадобились. 9 февраля сиятельного офицера-преображенца похоронили возле жены в Александро-Невском монастыре. Скоротечная смерть приемных родителей Елены Шванович вызвала у многих серьезные подозрения в преднамеренном убийстве. 29 января по поручению императрицы тайная канцелярия приступила к следствию по делу об отравлении холопами Читы-Кантемир. Полгода спустя Елизавете Петровне доложили об итогах. Главными обвинями комиссия назвала Ивана Пучкова и Просковью Иванову. Девица грозила кара за месть вельможа при Любодею. Парикмахер же мог ответить за гибели княгини и князя, а в придачу еще за мужеложество. Реакция царицы на доклад поразительна. Она фактически спасла холопа от неминуемой расправы пучкова приговорили к ссылке в Оренбург. Почему? Очевидно, государыня засомневалась в подлинности вины слуг, когда узнала о том, что в застенке никто из них не раскаялся. Да и невыгодно было им убивать, пусть и со злости, господина и госпожу, людей по натуре добрых и редко наказывавших дворовых. Похоже, у государыни сразу мелькнула мысль о причастности к преступлению кого-то из родних Константина Дмитриевича. Поэтому, видимо, все драгоценности, ценные вещи и деньги, сложенные в спешке, 19 января в кладовой и кабинете третьего этажа секретарь Бахерев и секундмайор Ушаков тщательно описали с 5 февраля по 29 апреля и, опечатав двери, доверили охранять караулу преображенцев. Правда, возникал вопрос. Какие мотивы двигали тем, кто подсыпал яд лейб-гвардии капитану и его жене? Помочь прояснить обстановку могла бы духовная супругов, но ни первая, ни вторая не успели составить завещание. Хотя регистрация подобных документов в юстиц-конторе и занимала до двух недель, предание им юридической силы осуществлялось без затруднений, вне зависимости от того, жив автор или нет. Только бы свидетели, притом присутствовавшие, пребывали в и не уклонились исполнение исполнения своего долга. Прежде чем завершить повествование о судьбе Елены Шванович, прервемся на короткий срок и познакомимся с этой давно забытой процедурой.